Голова 74. Нигири. Пока он спал, казалось, прошло тысячи лет. Он в одиночестве блуждал в темноте, пока не вышел к своей деревне, такому знакомому и светлому месту. Он бежал вперед, к знакомым лицам, которые с теплыми улыбками смотрели на него. Свежий воздух проникал прямо в сердце, он легко и свободно бежал по траве, радостно смеясь. Вокруг словно стало больше детей, Они подбежали к нему и всегда довольный жизнью бой со смехом спросил: Ну что, ты сдаешься или нет? Сдаешься или нет? Сдаешься или нет. Он повторил это про себя, словно воскрешая в память эти слова. Неожиданно все вокруг потемнело, набежали черные тучи, нависшие низко над землей. Все люди вокруг вдруг исчезли. Деревня вдалеке тоже пропала из поля зрения, вокруг все стало черным, только где-то вдалеке зажегся слабый свет. «Словно поддержка беспомощному ребенку. Он вдруг испуганно закричал. «Я сдаюсь! Сдаюсь!» Он повернулся и сел, подбежал с него градом. Дыхание сбивалось. «Сиофань, что с тобой?» Раздался знакомый голос. Кто-то рядом с ним испуганно вздохнул и схватил его за плечо. Удаан Сайона перехватило дыхание. Он повернул голову и увидел, что рядом с кроватью сидит Бэй. Его лицо было взволнованным и обеспокоенным. Он смотрел ему прямо в глаза. Дан он вздрогнул, затем осмотрелся по сторонам. Это была небольшая комнатка, в которой стоял только стол, стул и кровать, на которой он лежал, накрытая одеялом. Дан Сайон опустил голову, успокоился и сказал. «Ничего. Мне просто снились кошмары». Бай посмотрел на него, слабо улыбнулся и отпустил его плечо. Дан Сайон немного помолчал, затем спросил. «Где это мы?» Бэй чем-то задумался и ответил: «Мы уже покинули горы вздымающихся волн. Сейчас мы в Чанхе, у Восточного моря, в одной из гостиниц». Даан Сайон замолчал. В комнате воцарилась тишина. Через какое-то время Бэй вдруг спросил: «Сяо ты ничего не хочешь мне рассказать?» Даан Сайон дернул плечами и поднял глаза на Бэя. Сейчас его друг детства внимательно смотрел ему в глаза, но его взгляд был каким-то чужим. Дан Сайон снова опустил голову и медленно проговорил. «Ничего». Бэй нахмурился и словно хотел сказать еще что-то, но все же промолчал. После еще минуты тишины Дан Сайон сказал. «Как мы вернулись с острова?» Бэй вздохнул. «Тогда на горе вздымающихся волн, после того, как ты потерял сознание, все собрались вокруг тебя, чтобы посмотреть... на тебя». И в итоге мой мастер и тень Болес решили, что тебя лучше сначала унести оттуда. Маляус тоже был немного озадачен. Все их внимание обратилось к тому странному зверюге, и они особо не мешали нам. Так мы оказались, в Хэ». Дан Сэйон немного помолчал, затем спросил снова. «Долго так? Уже три дня?» Дан Сэйон снова замолк. Бэй, глядя на него, вдруг забеспокоился и выпалил. «Сяофань, да что с тобой в конце концов такое?» «Как ты мог? Бэй!» Дан Сайон вдруг воскликнул, прервав слово «Бэ». Бэй вздрогнул, глядя на него. Дан Сайон, не глядя Бэй в глаза, хриплым голосом сказал, «Снова опусти в голову». «Не спрашивай. Просто больше ничего не спрашивай, ладно?» Бэй сжал зубы и встал с кровати. Он посмотрел на Дан Сайона, затем развернулся и пошел к выходу. Но уже у самой двери он вдруг повернулся к нему снова и сказал, «Сяофань, не волнуйся. Мне все равно, что у тебя там за... причины. Я тебе верю. Я обязательно попрошу мастера замолвить за тебя слово». Дан Сайон лежал на кровати, не шевелясь, словно не слышал его, Бэй снова посмотрел на него, затем развернулся и вышел. Снаружи, казалось, был еще кто-то. Бой перекинулся парой слов с какими-то людьми, потом его шаги начали удаляться, в комнате стало тихо. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем Данса и он, наконец, медленно поднял голову, откинул одеяло и увидел, что он все еще в той же самой одежде, в которой был на горе вздымающихся волн. Кажется, никто не переодевал его. Он машинально протянул руку к изголовью кровати, но в воздухе его рука остановилась. Там была пусто, Черная полка, которая была с ним все эти годы исчезла, он резко сел, его губы слегка дрогнули. Неожиданно, когда он быстро поднялся с кровати, за дверью раздались чьи-то шаги, и она распахнулась. В проеме стояли два человека, это были Дубишу и Ксавьон. Они смотрели на Дан Сайона со странным выражением, затем Дубишу вдруг усмехнулся и сказал. «Младший! Младший брат! Ты проснулся!» Из-за их спины луч солнца пробрался в комнату и осветил лицо Дан Сайона, он вдруг почувствовал головокружение и покачнулся. Ксавьон изменился в лице. Он машинально протянул к нему руку, но вдруг застыл и вернул ее на место. он вздрогнул, глядя на него. Лицо его старшего брата, который всегда так любил его, было белым, как бумага. Губок Савина дрогнули, в конце концов он медленно проговорил. «Младший брат, ты ранен, и лучше тебе пока остаться в комнате, не нужно выходить наружу». Дансаюн постепенно пришел в себя и только хотел вернуться в постель, вдруг что-то вспомнил и сказал. «Старший брат, а где моя черная палка?» Ксавьон и Дубишу переглянулись. Прошло некоторое время, прежде чем Ксавьон просто сказал. «Младший брат, твой Эспер забрал наш мастер. Тебя не о чем беспокоиться». Дан Сайон больше ничего не сказал. Он развернулся, и дверь в комнату закрылась. В другой комнате той же гостиницы вместе сидели трое. Мастер Васп КЛ, мастер Тень Болис и Ян Сяо. Перед ними на маленьком круглом столике мирно лежала та самая чёрная палка для огня. Неожиданно к палке протянулась рука. Васп Кэл взял ее и аккуратно рассмотрел. Когда его рука коснулась жемчужины на конце палки, его глаза вдруг странно блеснули. Он помолчал минуту, затем изрёк. — Так значит, это и есть сфера крови. Тянь Болюс холодно фыркнул. Ян Сяо посмотрел на обоих мастеров, затем сказал. — Мастера! Как нам следует поступить? Пожалуйста, скажите свое мнение. Васпоэл посмотрел на Яна и сказал: Брат Ян, вы всегда очень мудры. Может быть, сначала мы выслушаем вас? Ян Сяо кивнул. Это очень сложная проблема. Я даже не знаю, что здесь можно сделать. Вас Каэл глянул на серо-зелёное лицо тень Болюса и сказал: Сейчас самая большая проблема это монахи Скайи. которые всё время пытаются узнать у нас, как же все таки Дан Сайон получил знания глубокой мудрости. Если бы не поддержка брата Фасяна, который все же что-то понимает в жизни, нам бы пришлось приставить к нему охрану». Тянь более холодно добавил. «И что бы они сделали? Все равно мы сначала должны сами его расспросить. Еще раз говорю, это ученик моего дома, и мне следует лезть в это дело раньше меня самого». Васп Кайл грозно нахмурился, словно хотел что-то сказать в ответ. Но тут Ян Сяо его опередил. «Кстати, об этом деле. Мастер Тянь, сегодня утром я встретил брата Ли из Долины Тайо. Они тоже, тоже хотят допросить брата Джана». Восп Кейл вздрогнул. Тянь болюс выпочил глаза и гневно проговорил. «Как это все касается Долины Тайо?» Ян Сяо тихо объяснил. «Не гневайтесь, мастер Тянь. На самом деле я и сам считаю, что Тайо понапрасну поднимает шум». Но брат Лисинь говорит, что когда он вместе с Дан Сайоном попал в пещеру Черного Камня, в лугово лисиц оборотней, он сам искал там очень важный для Тайо Эспер. В итоге Дан Сайон первым добрался до Лис, и когда подоспели остальные, лисицы уже были мертвы, и этого Эспера не было видно. К тому же сам Дан Сайон сказал, что никакого Эспера не видел, тогда это показалось брату ли странным, и он теперь считает, что скорее всего Дан Сайон украл. Бах! Тянь Болис в гневе ударил кулаком по столу, Отчего маленький стол покачнулся и одна из его ножек сломалась. Сяо только кивнул головой, а затем продолжил: «На самом деле с учениками Тайо у нас нет больших проблем. Но после того, как брат Жан на глазах у всех, Эх, многие ученики Айны выступили с требованием объяснить, как восьмисотлетний Эспер молился, оказался в руках брата Айна». Тень более снова жал кулаки, раздался хруст костяшек пальцев, его лицо было очень грозным. Он тихо но гневно проговорил: "Маленький поганец Васп Кэл спокойно сказал: «Братень, тебе тоже не стоит так сильно злиться. Этого на самом деле никто не ожидал, и ситуация очень серьезная. Проблема касается и нас, и Скайи, и даже Малеился. Я считаю, что нам нужно как можно скорее вернуться на гору Айна, рассказать все главному мастеру и затем принимать решение". Тянь Болис глубоко вздохнул. Все же он был очень опытным человеком и смог подавить в себе гнев. Он кивнул и сказал: «Хорошо, отправляемся немедленно». Он замолчал и посмотрел на черную полку в руках Васп Каэла. Но Васп Каэл только усмехнулся и спрятал полку у себя в рукаве. Тянь Болис нахмурился, Рядом с ним Ян Сяо тоже изменился в лице и сказал: «Мастер Васп, это Теспер!» Васп Каэл махнул рукой, развернулся к Тянь Болису и сказал. Братень, в этот раз ученик твоего дома опозорил нас перед всем миром и навлек на нас гнев Скайе. Такой проступок не останется безнаказанным. Тянь более фыркнул, затем холодно сказал. И что с того? Васкэль просто ответил. Я отвечаю за наказание и пытки войны. и думаю, что имею полное право изъять этот опасный эспер. Тянь более молча посмотрел на и... Затем развернулся и гневными шагами вышел прочь. На улицах Чанхэ, как обычно, было очень много людей, спешивших по своим делам. Джасан и Хон стояли на углу одной из улиц, глядя прямо перед собой на здание гостиницы с вывеской в Восточное море. Они оба хмурились. Хон откусила сладкий леденец, довольно облизнулась, затем спросила у Джасана: "Дедушка, ты уверен, что люди из Зайны поселились здесь?" Джасан кивнул. Голопая. Разве ты не видела, что в эту гостиницу все время заходят ученики Айна? А затем он вдруг сказал самому себе: «Эти люди уже давно отправились на гору с Волн. Почему же сейчас они вдруг вернулись сюда?» Хон закатила глаза. Я и правда не могу тебя понять. Ты говоришь, что ты сам как-то связан с Айной, но не решаешься выйти прямо к ней, словно чего-то боишься. В чем тут дело? Джасан развернулся к ней и гневно проговорил. «Я хоть и не намерен знакомиться со всеми этими молодыми учениками Айны, но я сам тоже уже давно решил путешествовать по свету, посвятить себя людям и творить для них». Хон отвернулась и пошла прочь. Джасан проглотил свои слова, последний раз посмотрел на гостиницу «Восточное море», затем пошел за ней следом. Хон и рассуждала. «Ты сейчас смеешь говорить такое? Вообще-то мы хотели отправиться на эту гору, но в итоге потратили несколько дней на поиски лодки». Джасан смущенно помолчал, затем усмехнулся. «Просто все эти лодочники сплошь дураки! Откуда им знать, куда надо плыть?» На самом деле он и сам жалел о своем решении, но не хотел терять лицо перед Хон, поэтому решил поменять тему. «Интересно, тот мальчишка, Дан Сайон, в этот раз тоже вернулся с горы вздымающихся волн?» Хон уставилась на него. «Не говори ерунды. Когда я в прошлый раз смотрела на его руку, то увидела, что хоть его жизнь будет очень необычной, и у него на ладони есть знак тьмы, но линия жизни или линия удачи очень длинные, он точно выбрался оттуда живым. Джасан рассмеялся. На самом деле я все еще очень хочу узнать, что он увидел тогда в лунном колодце. Хон усмехнулась. Неужели ты до сих пор помнишь об этом? Джасан кивнул. Помню еще как. Знак тьмы на ладони встречается очень редко, и мне очень интересно, что станет с этим парнем. Хон закивала головой. «По правде говоря, мне тоже». Пока они разговаривали, не заметили, как прямо перед ними появилась чья-то тень. Они чуть не врезались в нее, едва успели остановиться, а Джасан едва не упал на землю и сердито проговорил. «Что вы себя?" Он еще не успел договорить, его голос вдруг стал хриплым. Хон тоже испуганно вздрогнул, увидев, что перед ними стоят двое. Прекрасная девушка в зеленом платье, та самая, которая гналась за ними в прудовом посёлке, а за ней еще одна женщина, вся одетая в черное, на лице наносила вуаль. Джасан нервно рассмеялся и проговорил. «Я ошибся! Ошибся!» Тут же он несколько раз многозначительно посмотрел на Хон, и хотя она была еще мала, у Маи было не занимать. Сразу же, все поняв, она уже собиралась развернуться и бежать, но вокруг то и дело сновали прохожие, и в мгновение ока две женщины окружили их. У Джасана на лобу выступил пот, Он знал, что уровень этой девушки очень высок, и он сейчас даже не представлял, что может ему помочь. Он состроил несчастное лицо и заговорил. «Госпожа, я... в тот раз я был неправ. А, я верну все серебро. Вы очень мудрый и великодушный человек. Отпустите нас!» Лазуря нахмурилась с тех пор, как она вернулась с горы вздымающихся волн. ее лицо словно стало немного грустным, она посмотрела на Джасана и сказала. «Да кому нужно твое серебро?» «Я кое-что спрошу у тебя. И не вздумай солгать!» Джосан тут же согласился. «Госпожа, прошу вас спрашивайте. Я не посмею вас обманывать. Что вы хотите узнать? Богатство или долгая жизнь? Или, может быть, что-нибудь о замужестве? Для меня не составит труда рассказать вам все. Подойдите, я вам погадаю!» Он все больше распалялся. Но тут вдруг рядом Хон дернула его за рукав. Он в растерянности повернулся и спросил. «В чем дело?» Он закатила глаза и дрожащим голосом сказала Лазури. «Вы... ой, красивая госпожа, что вы хотите у него спросить?» Лазури немного помолчала и сказала. «На что вы только что смотрели там, у гостиницы Восточное море?» От Джосан он он переглянулись. «Ни на что. Мы просто проходили мимо и увидели, что там очень много учеников магических школ. Вот остановились посмотреть». Лазурия, как бы, между прочим, спросила. «Так, значит, ученики Айны тоже там?» Джасан кивнул. «Похоже, что так». Лазурия снова помолчала, затем снова спросила. «Так вы случайно не видели того ученика Айны, который однажды спас вас от меня?» Джасан вздрогнул, словно вспомнив о чем то «Госпожа, вы говорите о том парне по имени Дан Сайон?» Лазурия не ожидала, что старик знает имя Дан Сайона. Она кивнула и с удивлением спросила. «Что?» «Так вы его видели?» Джасан и Хон одновременно помотали головой. Лазурия выглядела очень разочарованной, кажется, она больше ничего не хотела знать. Потом вдруг махнула рукой. «Можете идти!» Джосан и Хон ужасно обрадовались, тут же поклонились ей и очень быстро пошли в сторону причала, но стоило им пройти несколько шагов, как Лазурия снова окликнула их. «А ну-ка, постойте!» У Джасана подпрыгнуло сердце. Он услышал, как Лазурия медленно сказала. Тот лунный колодец, о котором вы только что говорили. Что это такое? Джасан только теперь успокоился и быстро рассказал Лазури и легенду о лунном колодце. Затем добавил: И люди верят, что если в полнолуние заглянуть в этот колодец, то можно увидеть того, кого любишь больше всего на свете. Лазури изменилась в лице и замолчала. Джасан пришел в себя и не зная, сколько еще странных вопросов может задать эта девушка, быстро взял его за руку и пошел прочь. Лазури и женщина в черном не стали их останавливать. В итоге на причале остались только Лазури и её странная мистическая спутница. «Тётя Нигири, как ты думаешь, кого он увидел?» Договорив, Лазури вдруг горько усмехнулась, и ее улыбка была печальной. «Хотя, можешь не говорить. Наверняка это была Таева Р, или же прекрасная девушка с ореханком. Мне-то что?» Женщина, которую Лазури назвала Нигири, просто сказала. «Тебе не надо так расстраиваться». «Эти мужчины иногда сами себя не понимают». Лазурия закрыла глаза и немного помолчала, затем с жалобным выражением лица посмотрела на спутницу. «Тетя Нигири, я хочу увидеть его». Женщина тут же покачала головой. «Это невозможно». Лазурия продолжала упрашивать. «Но, тетя Нигири, я даже не знаю, жив он или мертв. Я... я никак не могу перестать думать о нем. Женщина в черном слегка вздохнула. Твой отец знал, что ты захочешь пойти туда, поэтому попросил меня присмотреть за тобой. Сейчас в этой гостинице собралось очень много опытных людей, Айны, если мы пойдем туда, неприятности нам не избежать. Ее голос вдруг стал теплей. «Яоэр, впереди целая жизнь, ты еще не раз увидишься с ним. Лазурия помолчала немного, затем сказала: «На, на, он ведь так провинился перед ними, что если они. убьют его! Женщина в черном нахмурилась. И покачала головой. Лазури, опомнись. Обычно ты ведь не такая глупая. Сейчас Дан подозревают в связи с нашим кланом из-за того, что он использовал сферу крови. К тому же он откуда-то узнал секрет монахов Скайи, глубокую мудрость. Это очень серьезный проступок, и если Айна не узнает, в чем дело, скай не оставит их в покое. Я уверен, что они отправят Дан Саюна на гору Айна, чтобы их главный мастер лично вынес вердикт, а затем объяснился перед монахами Скайи. Поэтому пока он здесь, с ним ничего не случится. Лазурия машинально прикусила губу, но по ней было непонятно, о чем она думает. Женщина в черном посмотрела на нее, словно опечалилась чем-то, затем осторожно провела рукой по волосам Лазурии и тихо сказала утешающим тоном: Не волнуйся, все будет в порядке. Твой отец тоже считает, что его не насудит понапрасну. Лазурия кивнула, затем подняла голову и взяла за руку женщину в черном. Тетя Нигири! Я знаю, что ты не хочешь вмешиваться, но, пожалуйста, если меня не будет рядом, помоги ему! Женщина в черном промолчала, ее взгляд скользнул по причелу куда-то вдаль. Лазурия снова позвала ее Тетя Нигири! Только тут женщина в черном легко вздохнула и сказала: Ладно, если уже твой отец заинтересован в этом мальчике, я тоже помогу тебе. Лазурия радостно улыбнулась. Женщина в черном рассмеялась, но ее улыбка была скрыта черной валью, и никто ее не увидел, как никто не увидел ее чувств. В ту дождливую темную ночь, когда этот молодой парень бросился навстречу своей смерти, она тоже была там, и ее сердце дрогнуло в тот момент. В ее памяти вдруг блеснула тень в белых одеждах много лет назад. В ту секунду даже их взгляды были в чем-то схожи.